Глава 22. Ресторан Буря раньше считался обычной закусочной, но несколько лет назад в разгар кооперативного бума владельцем закусочной стал довольно предприимчивый и очень богатый человек по фамилии Окопян, который купил два соседних дома, пристроив их к закусочной. Дела у Окопяна пошли хорошо, И вскоре вместо прежней невыразительной забегаловки здесь появился довольно известный ресторан, который поначалу был назван «Зимняя буря» из-за вывески, висевшей на фасаде здания, где неизвестный художник изобразил падающий снег. а Акопян недолго пробыл владельцем ресторана. Через пару лет здесь начали появляться широкоплечие молодцы, очень интересующиеся и его бизнесом, и получаемыми рестораном доходами. Это было в начале девяностых годов, когда беспредел рэкета захлестнул Москву, и каждая торговая точка вынуждена была платить за свою безопасность, откупаясь от наглых вымогателей. Акопян не стал долго сопротивляться, но плата все время увеличивалась, и, посчитав получаемые доходы и расходы, осторожный владелец ресторана решил продать его по сходной цене. Благо и покупатель скоро нашелся. Это был некий Родион Червяков. Человек без определенных занятий и профессии. Судя по первым переговорам потенциального покупателя, не очень волновали рекетиры, частенько наведывающиеся в ресторан господина капяна Во всяком случае, это не помешало новому владельцу купить ресторан за половину фактической стоимости. Однако произошло это к взаимному удовольствию сторон. Бывший владелец был рад избавиться от беспокойной точки, начавшей приносить большие убытки, а новый владелец был также рад приобрести весьма перспективное с точки зрения грядущих вложений заведение, если, конечно, не принимать в расчет частенько наведывающихся сюда рекетиров. Но новый владелец ресторана почему-то не очень интересовался именно этим обстоятельством. Первые три месяца, пока шел капитальный ремонт и заведение не работало, сюда никто не заходил, и все было спокойно. Но как только отремонтированный ресторан, переименованный просто в бурю, начал работать, сюда сразу нагрянули несколько молодых парней в спортивных костюмах. Они не угрожали, не возмущались, они привыкли к всеобщему пониманию – и попросили передать владельцу, чтобы он начал выплачивать соответствующую плату. Но администратор, к которому они приехали, просто улыбнулся, не сказав в ответ ни слова. Когда через несколько дней парни в спортивной униформе приехали за деньгами, их просто выбросили из ресторана. На следующий день парни приехали уже на трех машинах, решив посчитаться с обидчиками – Но и на этот раз ничего не получилось. Вокруг ресторана стояло несколько автомобилей, в которых сидели примерно похожие парни в похожих спортивных штанах и майках. С единственным отличием – в руках у них были автоматы и пистолеты, которые они, не скрывая, показывали прибывшим. Через несколько дней ресторан обстреляли из автоматов. Еще через несколько дней из Москвы реки выловили несколько трупов. По странному совпадению, это оказались как раз те самые рэкетиры, которые и обстреляли ресторан. Предупреждение поняли все, и с тех пор сюда больше не приезжали за данью. А Червяков, ставший владельцем ресторана, постепенно перестраивая и сам ресторан, и окружающее основное здание дома, сделал здесь самую настоящую усадьбу с несколькими залами и комнатами для особо почетных гостей. Теперь его ресторан был широко известен в городе среди публики, представлявшей определенный социальный слой. Молодые люди в спортивных костюмах сюда уже не приезжали. Теперь они появлялись одетые в дорогие костюмы в сопровождении других суровых молодых людей. В этом ресторане не просто хорошо кормили. Здесь обеспечивали ту конфиденциальность и ту безопасность, за которые стоило платить большие деньги. Ресторан становился местом встречи для подмосковных группировок и пользовался большой известностью. Именно к этому ресторану в этот день подъехали два джипа с затемненными стеклами. Стоявшие у дверей молодые люди внешне спокойно отреагировали на эти автомобили. Они привыкли к подобным машинам, часто подъезжавшим к их заведению. Из первой машины вышли двое молодых людей с чемоданчиками в руках. «У вас заказано?» — спросил выступивший вперед молодой человек с квадратными плечами и бычьим лицом. «Да», — сказал один из приехавших, — «мы заказывали столик для банкета на пять человек». «Как фамилия?» — спросил другой охранник, доставая свой блокнот. «Новоселов», — ответил прибывший, и охранник пропустил их в ресторан. Молодые люди вошли в ресторан, поднялись на второй этаж. Официанты в синих фирменных костюмах, расшитых золотом, почтительно встали у входа. Оба гостя поставили свои чемоданчики рядом с собой и сели за столик. «Рано еще», — сказал один из них, обращаясь больше к официантам, чем к своему напарнику. «Еще полчасика есть». «Давай водочки», — предложил второй, повернувшись к официантам. Те быстро засуетились. Молодые люди слегка закусили, выпив по стопке водки. Дипломаты стояли рядом с ними у ног». И осторожными движениями ног они задвинули их под большой дубовый стол, продолжая закусывать. Примерно минут через двадцать один из них посмотрел на часы и встал. «Нужно встретить наших, они сейчас приедут». Второй согласно кивнул. Первый вышел из комнаты, даже не вспомнив о своем дипломате. Второй продолжал спокойно сидеть за столом. Минут через пять он обратился к стоявшему рядом официанту, Пойду посмотрю, что там случилось, почему они задерживаются. Вы уже готовьтесь, ребята. Сейчас наши гости приедут. Официант улыбнулся, понимающий улыбкой. Наверное, ждут женщин или важных гостей, — подумал он. Когда посетитель вышел, он наклонился над столом и ловким движением отправил себе в рот кусочек балыка. Появился второй официант. «Сейчас придут», — сказал ему первый, прожевывая балык. Они начали расставлять чистые тарелки, убирая за ушедшими. Оба вышедших из ресторана посетителя спокойно сели в джип и двинулись от ресторана. Вторая машина последовала за ними. Когда они отъехали достаточно далеко, сидевший в первой машине Антон, а это был именно он, спросил у обоих посетителей ресторана, «Как дела?» «Все в порядке. Сейчас бабахнет». — улыбнулся один из гостей. Первый из официантов вспомнил, что у гостей были дипломаты. Он испуганно оглянулся, заметив, что их нигде нет. Официант был хорошо вышкален и знал, какого рода посетители бывают в их ресторане. Если здесь что-нибудь пропадет, его просто удавят с испугом, — подумал он. Заглянув под стол, он увидел оба дипломата. «Странно», — подумал официант, «почему оба чемоданчика лежат именно здесь, под столом?» Он протянул руку, чтобы перенести их в более надежное место, и в этот момент прогремел страшный взрыв. Антон, сидевший в джипе удовлетворенно, усмехнулся, услышав сильный взрыв и увидев взметнувшееся над рестораном пламя. Сила взрыва была так велика, что второй этаж просто рухнул на первый. Весь основной зал ресторана был разворочен, повсюду слышались крики и стоны. Хотя в это дневное время посетителей было не так много, тем не менее прибывшие к месту происшествия сотрудники милиции и прокуратуры обнаружили на месте не менее полутора десятков убитых и раздавленных людей, среди которых были в основном работники ресторана и охранники». Тут же позвонили Червякову. Он в это время ехал в аэропорт встречать одного из своих друзей. Узнав, что в ресторане произошел взрыв, он приказал водителю немедленно возвращаться в город. Когда он прибыл к ресторану, здесь уже работали пожарные машины, завывали сирены автомобилей скорой помощи. Все место было оцеплено сотрудниками милиции. Сюда же приехал и прокурор района. Червяков лично знал его. Он подошел к прокурору. Тот хмуро кивнул незадачливому владельцу ресторана. «Что это тут у тебя такой бардак?» — спросил прокурор. Он иногда обедал в этом ресторане, и теперь с неприятным чувством внутреннего негодования думал о случившемся. Взрыв мог произойти и в тот момент, когда он приезжал сюда с женой, Об этом не хотелось даже думать, ему всегда казалось, что это самое спокойное место на его участке. Прокурор Сьянов был еще довольно молодым человеком. Ему шел сороковой год, и он считался перспективным работником, который вполне мог в будущем претендовать на должность прокурора столицы. Он старался ни с кем не ссориться, не выделялся особым рвением в работе, умея соблюдать баланс между интересами влиятельных людей и собственной службой. Он знал, что сделать карьеру, отличаясь только лишь хорошей работой, просто невозможно. Важно было не задевать ничьих интересов и в то же время точно и четко выполнять все поручения руководства. Но взрыв в ресторане мог спутать все его карты. Это было не просто, чрезвычайное происшествие. Это был вызов, не прежде всего вызов самой власти. Теперь от успешного расследования этого преступления будет зависеть и его собственное будущее. Это хорошо понимал прокурор. И поэтому он с такой неприязнью смотрел на стоявшего перед ним Червякова, невольно спутавшего Все его карты. «Кто это мог сделать?» Спросил он свистящим шепотом. «Откуда я знаю?» Честно признался Червяков. «Наверное, ненормальные какие-то психи. Вы думаете, мне приятно видеть такое? Знаете, какие это убытки?» «Причем тот убыткий, — разыслился прокурор. Я тебя спрашиваю, кто мог это сделать? Ты посмотри, сколько людей погибло. Кто мог подложить бомбу?» Ты ведь наверняка знаешь кто-нибудь из твоих дружков, с которыми ты что-то не поделил. — Я не знаю, — сокрушенно сказал Червяков. — Правда не знаю. Я сам ничего не понимаю. — А что тут понимать? — отомахнулся прокурор. — Посмотри, какой взрыв. — Ты... так просто ничего не бывает. Значит, ты кому-то на хвост наступил. — Я все знаю, — хмуро пообещал Червяков. «Я все узнаю, сам разберусь, кто это сделал». «Я тебе разберусь», — пригрозил прокурор. В этот момент его позвали к телефону, находившемуся в машине. Звонил прокурор города, интересовавшийся, что произошло. «У нас тут взрыв», — сказал Сьянов. «Наверное, террористический акт, много погибших». «Наверное, чечены», — сразу предположил прокурор города, — Сьянов понял, что это может быть его шансом, но важно было не перегнуть палку. «Наверное, они», — осторожно согласился он, — «это настоящий террористический акт, без явных видимых причин. Погибли в основном невиновные люди, официанты и повара». «Где произошел взрыв?» — не понял городской прокурор. «При тут официанты и повара?» «В ресторане. В ресторане буря». «А мне сказали, что на вокзале. Чуть ты черт!» «Сьянов, ты разберись во всем», — сказал прокурор города. «Если в ресторане, то, может быть, это бандитские разборки какие-нибудь, а не чечены». Многие неправильно называли чеченцев чеченами, но Сьянов не стал поправлять высокое начальство. «Разберусь обязательно», — пообещал он. «Узнаю все и доложу». «Срок один день», — строго сказал прокурор. «Ну, хотя бы приблизительно очерти круг подозреваемых. Мне сейчас будут звонить из президентского аппарата. Мы уже звонили из мэрии. Если это чечены, то одно, а если бандитские разборки твоих доморощенных блатных, то совсем другое. Кому принадлежит ресторан?» Сьянов посмотрел туда, где среди обломков растерян находил Червяков и, помедлив, нерешительно сказал «Владелице ресторана Родион Червяков, мы сейчас все выясняем». «Ты его потряси!» — посоветовал прокурор. «Может, он кого-нибудь подозревает, и узнай все об этом ресторане. Завтра мне доложишь». Сьянов положил трубку и с ненавистью посмотрел на горящее здание ресторана. Потом подозвал к себе Червякова. «Сегодня вечером скажешь мне, кто и зачем на тебя наехал». «Я еще не знаю», — снова начал мемлить Червяков. «Ты мне, дурака, не валяй» строго прервал его прокурор. «Я тебе говорю, сегодня вечером в восемь часов я тебя жду. И не делай так, чтобы я тебя искал, иначе сам буду искать, почему тебе такой взрыв устроили, и всю твою бухгалтерию растрясу. Вот тогда ты у меня запрыгаешь». Еще не хватает, чтобы в городской прокуратуре узнали, что я здесь обедал с нарастающей злостью, подумал Сьянов. «Нужно будет дожать этого червя, чтобы он сам мне все рассказал». Ведь знает наверняка, кто мог подкинуть ему такой гостиниц. Червяков посмотрел на работу пожарных, кусая губы от бешенства. Потом вернулся к своему автомобилю и набрал номер телефона. «Найдите мне Тита», — потребовал он. «Как это нету? Найдите, и пусть позвонит мне, я жду. Пусть позвонит по мобильному, или ты сам позвони». Он бросил телефон водителю и опять пошел к ресторану. К нему подбежал один из метрдотелей, оставшийся в живых. Он был без фуражки, на лице олели свежие ссадины. «Что у вас тут случилось?» — гневно спросил Червяков. «Не знаю». Взрыв на втором этаже грохнул, — испуганно сказал метрдотель. «Мы ничего не знаем». «Охрана где была?» — закричал Червяков. «Проспали. Кто мог такую бомбу принести? Может, с самолета сбросили?» «Нет», — испуганно сказал Метродотель. «Самолета не было. Я ребят спрашивал. Никто ничего не знает». «Не может такого быть», — рассудительно сказал Червяков. «Наверное, кто-то принес взрывчатку. Расспроси еще раз. Собери всех и узнай. Только быстро, пока их еще не допросили в прокуратуре. Всех, кто остался в живых, собери и узнай. А где Витя?» Это был шеф-повар ресторана, которым он гордился. Он был своеобразной визитной карточкой ресторана «Буря». «Погиб», — сказал метродотель. «Ты сам видел?» — спросил нахмурившийся Червяков. «Сам». «Иди и собери всех, кто остался в живых. Возьми моих ребят и опроси всех. Может, кто-то запомнил что-нибудь». К ним подошел встревоженный водитель Червякова. «Звонили от Тита» сказал он как-то странно, глядя на хозяина. «Где он сам?» — повернулся к нему Червяков. «Он умер», — сообщил водитель. «Как это умер?» — не понял Червяков. «Его убили?» «Нет». «Умер от инфаркта. Говорят, вчера в казино взорвали его машину, а он, выходя из казино, умер от инфаркта. Его нашли сегодня около здания казино, он сидел на скамейке, завтра будут похороны». «Может, мне инфаркт был?» — усомнился Червяков. «Может, удавили его?» «Врачи смотрели. Говорят, инфаркт!» — вздохнул водитель. Червяков посмотрел на него, потом на горящее здание ресторана. «Давай телефон!» — сказал он. «Сейчас я узнаю, какой там инфаркт!» Он набрал номер телефона. «Граф, это ты?» — быстро спросил он. «Здравствуй!» — Червяков говорит. «Здравствуй, Родион, что тебе? Я сейчас занят». «Ты слышал про Тита?» «Слышал, конечно. Он действительно умер от инфаркта?» «Врачи смотрели? Говорят, что да. Но мы его сейчас в морг отвезли. Пусть его там внимательно посмотрят. Непонятно, почему он на скамейке оказался?» «Значит так, а у меня неприятности». «Ревизия в твоем общепите!» — усмехнулся граф. «Взрыв у меня в ресторане!» — пояснил Червяков. «Много погибших!» «Когда был взрыв?» — быстро спросил граф. «Только что! Я от ресторана и говорю!» «Сегодня взрыв был!» — переспросил граф. Было видно, что эта новость его серьезно встревожила. «Только что! Кто-то бомбу принес и оставил в ресторане! Столько людей покалечилось! Я уже не говорю про свои убытки!» «А кто принес, видели?» «Нет, но сейчас выясняем». «Ты ничего сам не выясняй», — посоветовал граф. «Здесь что-то не так, Родион. Вчера под утро машину Тита взорвали у казино «Серебряная салатница», а сегодня утром мы нашли нашего Титу недалеко от казино. Что он там делал днем? И почему его никто раньше не замечал? Где он вчера весь день был после того, как его машину взорвали, мы ничего не знаем». «Непонятно», — пробормотал, соглашаясь червяков. «Сейчас мы с братвой приедем», — решил граф. «Ты нас жди, никуда не уходи. Ты меня понял, Родион? Жди нас». «Хорошо. Только не подъезжайте к самому зданию. Здесь полно прокуроров и ментов. Встретимся на перекрестке». Договорились. Червяков отключился и снова посмотрел на горящее здание своего ресторана и сжал кулаки. «Кто бы это ни сделал, он заплатит ему по полной программе».